Часть вторая. Глава первая. Май 1069 года от Рождества Христова. Адриатическое море, окрестности Бари. Базилев стоял на носовой площадке у Сифонафора и напряженно всматривался туда, где в предрассветных сумерках уже отчетливо угадывались очертания Итальянского берега. Капитан Драмона Константин Налбат почтительно замер за спиной своего императора, не смея мешать тому созерцать и размышлять. И его светскому владыке было о чём подумать и над чем поломать голову. Роман Диаген, воин по призванию, боец по натуре и истинный патриот в душе, пусть и происходил из армянского рода, но любил новую родину всем сердцем и искренне болел за неё душой. Да и как не болеть, когда недавно ещё могучие держава, выстоявшая под ударами древних готов, пережившая набеги славян и вековое противостояние персам, сумевшая наконец остановить яростный натиск арабов, разваливалось изнутри. Константинополь, блистательная столица некогда огромного государства, превратился в страшного и безжалостного паука, сосущего кровь из провинций. Деньги стекались в город широкой полноводной рекой, но тратились не на снаряжение новых такм или строительство кораблей, нет, а не тратились на увеселение придворного окружения последних императоров, погря sho в роскоши и разврате. И как бы много не было собранными богатства, они не могли насытиться. А между тем безостановочно росли налоги, разорялись крестьяне и старотиоты, составляющие ополчение Византии, её главную боевую силу. Роман же, воины-полководец, не знавший истинной боевой службы на Дунайской границе, терзаемый набегами скифов и анагуров, не мог и не хотел этого принять. Он был одним из тех, кто жаждал реставрации империи, возрождения её былой силы. Он был одним из тех, кто понимал, что блеск и роскошь Константинополя лишь разполяют желания норманнов и агорян обладать ими, взять их силой. И после смерти императора Константина Дуки, Роман, бывший тогда стратегом средца, решил действовать. Он составил заговор против Кесаря и Иоанна Дуки. Диаген пытался сплотить вокруг себя аристократов-патриотов, рассчитывая в будущем поднять дунайские войска, среди которых был известен и любим как боевой командир. Но Профессиональный воин, он не был профессиональным интриганом. Заговор раскрылся, а его лидер предстал на суд при дочи вдовствующей императрицы. Казалось бы, конец, однозначная гибель. Но Господь неожиданно явил свою милость и волю. Между Василисой и Евдокией, бывшим стратегом, также вдовцом, неожиданно вспыхнула невиданная страсть, причем с первого взгляда. Вдовствующая императрица увидела в заговорщике истинного мужчину, воина, способного переломить ситуацию в стране, и одновременно подарить ей настоящую любовь. Она освободил его из-под стражи, возвела в сан стратилата и обвила вокруг пальца самого патриарха, обманом добившись венчания с возлюбленным и императорского титула для будущего мужа. Да, Евдокия Макримвалитисса из тех женщин, которые умеют добиться своего. При воспоминании о горячих объятиях и неукротимой страсти супруги, сумевшей сохранить красоту, несмотря на возраст и шесть родов, По губам Романа скользнула мимолетная улыбка. Да, он полюбил эту женщину, сейчас носящую в очреве уже второе их дитя, а она подарила ему свою любовь в ответ и целую империю в придачу. Другой на его месте мог бы только мечтать о подобной удаче и, добившись своего, предаться наслаждением, дарованным обретенной властью и горячей любовью утонченной, изящной и образованной красавице. Но Диоген не мог, да и не хотел изменить свои сути. С востока и запада империю давили враги, и он всерьез собирался дать им бой. И вот только оказалось, что армии как таковой больше не существует. Изможденные непомерными налогами азиатские фемы поставили в строй едва ли треть стартиотов, кто должен был составить основу войска. А в пограничных областях, попадавших под удар пришедшего из недра Азии нового хищника, было и того меньше. За год напряженной работы, деятельный по натуре император – сумел создать боеспособную армию из разбросанных по Фемам осколков. Под его руку охотно шли армяне, зная о кровном родстве с Базилевсом. Роман с удовольствием принимал их на службу, заново сформировав из армянских легких стрелков кавалерию трепезитов. Впрочем, для борьбы с конными лучниками агарян их все равно не хватало, потому в воссозданное подразделение император собрал всех, кого смог, включая наемные отряды недавних врагов — Скифов и Анагуров. Кроме того, Базилев серьезно почистил армейскую верхушку, выдвинув многих полководцев армянского происхождения. Впрочем, прежде всего выдвижения были связаны с заслугами и способностями. Так умелый полководец Мануил Комнин был назначен стратегом-автократором и в отсутствие императора командовал всей армией. Высоко взлетели и братья Алусианы, Василий и Самуил, внуки последнего болгарского царя Иоанна и талантливые вожди, любимые воинами. Это были способные, одаренные, зачастую еще молодые люди, не отравленные придворными интригами, как старые полководцы императора Константина. Ну и преданные лично Роману, куда же без этого. Было, конечно, одно исключение. Андроник Дука, сын Кесария и Анна Дуки, и двоюродный брат Михаила, старшего сына Евдокии. Он был назначен в действующую армию полководцем, но фактически оставался заложником на случай враждебных действий своего отца, бывшего регента. В душе император гордился подобным дипломатическим ходом, хотя мудрая супруга и просила быть осторожным, воздержаться от недооценки Андроника. Что же, Диоген был отчасти согласен с супругой, ничего более значимого и важного, чем командование резервом, Дуке не доверял. Самой сложной проблемой для Романа стало формирование ополчения стратеотов. Каждая эфема должна была дать ему до 9 тысяч воинов, разбитых на тысячи, хелиархий. И они, в свою очередь, делились на 6,5 сотен копейщиков-скутатов и до 3,5 сотен лучников-таксотов. Немалая сила, учитывая, что только азиатских фем в империи целых 23. 23 фемы, разоренные грабителями-огорянами и нападениями морских разбойников, обнищавших из-за непомерных налогов. Число опытных воинов заметно сократилось во множестве мелких стычек, а стратеоты внутренних, близких к Игейскому морю областей, не имели боевого опыта. Новичков, которых Базилев в приказном порядке включил в войско, пришлось долго обучать, а их дисциплина, в отличие от бойцов с Дуная, оставляла желать лучшего. Роман собирал войска в Эфинии, куда стекались ополченцы как с востока, так и с запада. Ядро армии составили старотиоты внутренних областей, воины фракийской, македонской и частично болгарской фем. Также Базилев смог рассчитывать на боевитых ополченцев в Писидии или Каонии. Из Константинополя Диоген привел с собой столичные кавалерийские Тагмыс Холов и Арифмов и пять сотен воинов личной стражи – Тагмус Тартилатов, доведя таким образом число взятых в поход клебанофоров до полутора тысяч бойцов. И этот бронированный кулак дополнял пятисотенный отряд франко-нормандской конницы под предводительством Русселя-де-Байоля. Пеликефорес Фрура – Гвардию варяжских топороносцев император разделил надвое, оставив рядом с беременной тогда Никифором женой 3000 воинов Севера и взяв в поход столько же. Да, при формировании бы способного войска Диагину пришлось столкнуться со множеством трудностей и проблем: от поставок продовольствия и размещения воинов до выбивания денег на нужды армии. Дисциплину приходилось насаживать самыми жёсткими методами. К примеру, за воровство у местных жителей наказанием служило урезание носа. для кавалеρισтов трепезитов лошадей закупали у скифов, а для большинства полченцев из пополнения приходилось изготавливать оружие или править имеющееся старьё. Несколько недель прошли в бесконечных изматывающих тренировках. Новоспечённые скутаты учились маршировать, строить стену щитов, синхронно колоть пиками, делать в строю проходы для таксотов или коридоры для осадников. А последние отрабатывали взаимодействие с пехотой и различные тактические манёвры, как то Атака с омкнутым и разомкнутым строем, кентабрийский круг, парфянский выстрел, ложные отступления и другие. Наконец, перед самым выступлением Роман приказал раздать воинам жалование, нарушив устоявшуюся традицию платить им только после похода. Да, это было затратно, в столице многие осудили сей шаг, но воинский дух был поднят. А император находился не среди придворных лизоблюдов в Константинополе, а во главе выступающего в поход войска. В итоге все эти приготовления купились сторицей. В начале прошлой зимы Базилев скрытно вывел 20.000ную армию из лагерей Вифинии и горными проходами провёл её в Фригию, занятую в то время огарянными ар Арпараслана. Бросок ромейского войска стал полной неожиданностью для мусульман, кто успел уйти от отрядов трепезитов, веером разошедшихся впереди армии Диагена. Тут спешно отступил. Кто не успел, тех не щадили. Но и отступая, враг стягил свои силы в единое И у Киликийской Себастии решился дать бой. Битва началась традиционным обстрелом конных лучников агарян. Слитным залпом им отвечали таксоты, вставшие за плотные массы скутатов, построившихся черепахой. Вот где пригодились многодневные тренировки. Противостояние было равным. Противник превосходил Рамеев в числом и отправлял стрелы в полёт с невероятной скоростью. Но ведь и император не зря уделил особое внимание формированию корпуса лучников. Его воины отвечали врагу по командам, верно беря упреждение на цель и накрывая оперённой смертью значительные площади, собирая обильную кровавую дань. Правда, она была бы ещё щедрее, коль агаряне не разомкнули бы строй. Впрочем, трудно сказать, чьи стрелки взяли бы верх. Но Роман и не собирался это выяснять. Дождавшись, когда противник достаточно увлечился стрельбой, не ожидая при том решительных действий от ромеев, Базилевс приказал подать сигнал. и замерзшие за строем пехоты клебанофоры столичных Тагм неожиданно быстро устремились вперед. Повторный сигнал. И на глазах изумленных мусульман таксоты вместе со скутатами тренированно организовали коридоры в своем строю. И едва-едва успели лучники врага развернуть лошадей, как в них врезались бронированные клиния тяжелой византийской конницы. В чем нельзя упрекнуть агарян, так это в трусости. Они смело схватились с противником, яростно рубя легкими сабрями, круша булавами. Но тройная броня возрожденных Никифором, Факу и Катафрактов легко удержала удары врага. А вот ответные уколы мечей и копий забирали людские жизни с каждой атакой. Бойня в центре, куда ударили тагмы императора, уверенно склоняла ход сражения к победе ромеев. А тут еще франкские и нормандские всадники руссо-ледобайоли бросились в бой. Правда, без приказа на момент для атаки правого фланга был действительно выбран удачно. И тогда агаряне просто бежали, быстро разорвав дистанцию с тяжелыми бронированными всадниками и засыпав тех ливнем стрел. Базилев сбросил в погоню трапезитов, но последние несли потери с самого начала войны и ничем не превосходили конницу агарян, значительно уступая ей численно. Да и отступил враг, не будучи разбит, а лишь сохраняя людей от ненужных потерь. Некоторое время держась на расстоянии полета от стрелы от вражеского войска, скифские наемники азиатской ополчения прекратили преследование. Тем не менее, это была победа, пусть не громкая и не погубившая врага, но победа, заметно поднявшая воинский дух и популярность императора-полководца. И сейчас ликующее воинство, задорно смотревшее вслед улепетывающему врагу, на мгновение предстало перед внутренним взором Диогена, невольно согрев душу бывалого вояки. Однако воинская удача обманчива. Преследуя огорян после победы и одновременно выдавливая их разбойные отряды из Каппадокии, Император вывел свою рать в Армению и осадил крепость Ахлат. Сильные твердыни на берегу озера, названного греческим историком Страбоном Арсены, служила ключом к системе пограничных византийских укреплений. А кроме того, была перевалочным пунктом для каждого вторжения агарян в империю. Её стоило взять, но одновременно с этим часть своих сил, преимущественно лёгких всадников, Роман отправил в Мендию. Зачем? А за тем, что уже не хватало припасов для содержания всей рати в одном месте. А окрестные области веками принадлежали мусульманам. Их стоило крепко пограбить, показав врагу, что он может быть уязвим и у себя дома. Кроме того, была необходима и разведка. Благи начинания порой оборачиваются катастрофами. Навстречу трапезитам выступил сам Алп Арслан, выбравший удачное место для битвы на пустынной равнине. Там султан в полной мере воспользовался численным преимуществом своего войска и свободой маневра, сумев охватить фланги пятящихся византийцев и византийцев, И навязать им бой. Поражение было страшным, лишь горстка лёгких стрелков сумела вернуться к Ахлату. Но сам храбрый лев не спешил искать встречи с армией Диагена. Вместо этого он отправил своих воинов в Анатолию, выбрав в качестве цели богатую Иконию. Что же, умеющий держать удары судьбы Базилев снял осаду с Ахлата и последовал за врагом. У того войска было преимущество конным и двигалось несколько быстрее рамий. хотя огоряне теряли время на грабежи и подавление сопротивления отдельных отрядов ополченцев. Новых распоряжений имелись знающие местность проводники. Диаген сумел выполнить великолепный обходной маневр и перехватить врага у Гераклеи. Огоряне не бежали от битвы, но теперь они были на готове, ожидая стремительную атаку тяжелой рамейской конницы. Однако этого удара не последовало. Вперед решительно пошли скутаты, не ломая черепахи и сомкнутых над головами щитов. А следующие за ними таксоты уверенно поражали врага стрелами, неся впрочем немалые потери. Несколько лёгких наскоков мусульман на ряды копейщиков убедили их, что строй стратиотов лёгким садникам не прорвать. Внезапно на левом фланге атаковали целевшие трапезиты с кифы, жаждущие отомстить воины смело устремились в битву и сумели навязать противнику ближний бой. И тут же из-за их спин показались наёмники Руссели добоёля. Клин закованных в кольчуге всадников ударивших в копьё опрокинул порядки агарян. Одновременно с этим Базилевs начал резко смещать клибанафоров на правый фланг. Противник разглядел этот манёвр. Понимая свою уязвимость, мусульмане стремительно отступили, скоря оторвавшись от погони. У шета у агарян получалось действительно хорошо. Однако их потери от залпов таксотов были весьма велики, а удар франков и норманна отрезал часть воинов от основных сил. Позже большая их часть была окружена и окончательно разбита. Что это, если не настоящая победа? После крепкой встряски, полученной у Гераклея в начале весны, мусульмане временно покинули границы империи, удерживая в Армении лишь несколько труднодоступных горных крепостей. Впрочем, поверившим в себя воинам Базилевса было вполне по силам и взять. Вот только внимание императора отвлекло новую опасность. В Италии... Колыбели Древнего Рима в последние лет десять шла упорная война с норманами, причем с переменным успехом. Так, арамейское войско, отправленное в Апулю Константином Дукой, сумело добиться впечатляющих успехов, заняв практически всю область и даже осадив норманскую столицу – Мельфи. Правда, объединившись, вожди противника Роберт Гвискар и Рожер Бассо сумели снять осаду. А вот позже, когда Диоген отозвал большую часть хелиархи из Италии в надежде, что получившие по носу норманны поубавили пыл, Последние перешли в наступление, и один за другим взяли все ромейские города и крепости. За исключением самой мощной и многолюдной твердыни – Бари. Роман очень тяжело переживал потери исконно римских земель в Италии, хотя не показывал виду. Слишком сложной была обстановка на границах империи. Так серьезную опасность представляли скифы, временный мир с которыми держался на сильных пограничных гарнизонах. А слабьих диагены кочевники тут же захлестнули бы Болгарию и Фракию, забыв о договоренностях. Приходилось одержать значительные войска и в Болгарии на случай очередного бунта или вторжения анагуров из-за Дуная, как то случилось 10 лет назад. Эти направления были наиболее важными из-за близости угрозы к столице империи. Ну а война с агарянами за азиатские фемы была по сути войной за выживание, ибо они являлись самыми густонаселенными в империи и давали как значительное число ополченцев, так и большую часть доходов. Утрать их и войско сократится едва ли не в половину, Аврах легко дотянется через Босфор до Константинополя. Наконец денег на содержание сильной армии уже просто не останется. Поэтому как бы ни болело сердце Забари, Диаген нисколько не сомневался в правильности своего выбора. Вот только и терять город император не хотел. Увы, отзывая хилари архи из Италии, он грубо просчитался насчёт норманнов. Те не просто захватили Апулию, но сумели блокировать последнюю твердыню как с суши, так и с моря. Базилевс-то был уверен, что город-крепость выстоит, пока в его порт будут прибывать корабли с провизией, оружием и отрядами воинов, достаточными для поддержания обороны. Тогда силы Норман были бы последовательно перемолоты на мощных городских стенах, и в конце концов им пришлось бы отступить. А к этому времени Роман всерьез надеялся завершить войну в Азию, разбив агарян в решающем сражении, и отправиться с войском в Апулию. Уж его клебанофоры показали бы нормандским рыцарям, кто лучший конный воин. Однако он недооценил Роберта Гвискара, впервые воспользовавшись флотом для блокады ромейского города. Соединив цепями свои корабли, окружив ими порт, он исключил возможность прихода помощи осажденным по морю. А в распоряжении Базилевса не осталось боевых кораблей. Спасибо треклятым русам из Томатархи, сжегшим последние Драмоны и Панфилы. Увы, постройкой боевых судов дорого обходится казне, и с начала правления Диогена вопрос выделения денег стоял жестко, или возрождение флота или возрождение армий. То есть на самом деле вопрос этот никак не стоял для спасения империи, прежде всего необходимо было и способное войско, что тогда, что сейчас. Скрепя сердце, диаген был готов пожертвовать Бариаполи, где жило греческое население, державшееся за Византию. Так же как признал захват русскими катипанства Херсоны и Сугды, потерю Готии и в Таврии, не заключив прочий мир с их архонтом Рстиславом, Но у него не было флота, а значит, не было и возможности вернуть и защитить удалённые анклавы империи. Однако ещё зимой прошлого года всё неожиданно переменилось. Дож республики Святого Марка Доменико Контарини предложил Базелеву помощь в борьбе с норманнами. Это было вовсе не щедро жест доброй воли, венецианец преследовал свои интересы. Ведь в случае захвата Бари Гвискар получал мощную военно-морскую базу в Апулии, на юго-восточном побережье Италии. Это в свою очередь позволяло ему наносить удары по торговым маршрутам, проходящим сквозь пролив Отранта, морские ворота Адриатики. Одноимённый город Порт был захвачен им год назад. Имея сильный флот, республика не имела достаточного количества воинов, чтобы бороться с господствующими на юге Италии норманнами, а союз с Константинополем давал обеим странам возможность сокрушить врага как на море, так и на суше. Надо сказать, что Венеция была давней союзницей империи Сильный боевой флот острова Ванклава оказал существенную помощь ещё Юстиниану в войне с готами, а позже венецианские корабли сражались вместе с ромейскими и с кадрами против арабов. Основанный римскими гражданами, укрывшимися от гуннов на изолированных островах Адриатики, Венеция столетиями оставалась под властью Константинополя. А во времена нашествия лангобардов в город перебрались многие богатые ромеи, вложившие свои средства в развитие торгового и военного флотов будущей республики. Свою независимость Венеция получила во время противостояния империи франков, еще десятилетиями оставаясь под формальным протекторатом базилевцев. Таким образом, республика Святого Марка действительно была давним и надежным союзником, связанным с Ромеями кровным родством, а в глубине души Диоген и вовсе воспринимал ее частью своих владений. По тому предложению Дожа Конторини Роман очень обрадовался, приняв его как знамение свыше – и даже не особенно воспротивился условиям, выдвинутым венецианцами в качестве платы за помощь. Свободная и беспошлиная торговля на территории империи и часть торговых рядов в Константинополе. Разве это не справедливая цена за кровь, что прольют моряки республики в схватках с норманами? Но тут нашла касса на камень. Предложение Доминика было резко отвергнуто супругой, Евдокии. Тут стоит понимать тонкости восхождения Диогена на трон. Хоть он и значительно продвинулся в мейсто дука от престола, но ведь его императрица супруга была матерью шести детей Константина. И трое её старших сыновей, Михаил, Андроник и Константин, приняли титул базилев вместе с Романом. Последний получил полный контроль над армией, младшие дуки лишь именовались императорами, но гражданская власть, казалось, сосредоточна в руках Василиссы. Пока Роман возрождал войска, жена сделала всё, чтобы найти деньги, обеспечившие успех его походов. Однако предложение Винсансов она неожиданно отвергла, хотя Диоген был готов её принять. Тем не менее, военному лидеру Ромею хватило ума не пытаться оспорить решение возлюбленной. Слишком много врагов он нажил себе в столице, а слухи о его желании свергнуть императрицу и её старших сыновей ходили даже в действующей армии. Поэтому Роман воздержался от обсуждения союза с Винсансами до встречи с императрицей, в то же время попросив посланника хоть как-то помочь Бари в залог будущего соглашения. Дош Кантари, неизвестный своей расчетливостью и мудростью, неожиданно откликнулся на просьбу Диогена. Впрочем, скорее всего, это было не проявлением благородства, хотя кто наверняка может знать истинные мотивы его поступков, а следствием тонкого расчета и оправданного риска. Как бы то ни было, в январе 1069 года небольшая венецианская флотилия неожиданно атаковала блокировавший город Драккар и Норманов. Связав их боем, боевые галеры позволили войти в гавань малому каравану торговых судов с оружием, провиантом и незначительным контингентом наёмников из далматских славян. Правда, очухавшиеся норманны отогнали дерзких налётчиков и блокировали экипажи торговых судов в Бари, тем самым пополнив и ме число защитников города. Дож сделал первый шаг, и поспешивший вернуться в столицу диагент приносил уговаривать евдаки уже формально подтвердить сложившийся союз. Тем более, что когда до Константинополя дошёл слух о храбрости винсанских моряков, Простой народ и стратиоты Гречо поддержали идею союза с Республикой Святого Марка. Однако в столице всем правил не народ, а императрица и её приближённые. Василиса была женщиной умной и волевой, и первый натиск супруга, уверяющего её в необходимости принять помощь от Контарини, отразила с ледяным спокойствием, подробно аргументируя свою позицию. Как оказалось, Республика Святого Марка уже очень давно пользовалась значительными торговыми привилегиями в ущерб промейским купцам. Так еще император Василий II в семь раз снизил пошлины на венецианские товары и в два раза пошлины на заходящие в столицу корабли. А кроме того, позволил венецианцам напрямую обращаться к великому Логофету, одному из высших сановных лиц империи, для решения своих вопросов. Но в свою очередь республиканцы обещали предоставить любое количество судов для переброски войск в ту же Апулию. Это был очень сильный аргумент, ведь союзники по-прежнему пользуются предоставленными им льготами, что позволило венецианцам взять под контроль торговлю с Востоком. Фактически, крайне дорогостоящие пряности и шелка, а также сахар и благовония попадали в германские и франкские земли именно через республику, принося ей огромные прибыли. Однако, трезво поразмыслив, Роман вновь вернулся к обсуждению с женой вопроса противостояния к Вискару. Да, выходило, что Дош обязан предоставить ему корабли для приброски войск в Апулию – транспортные корабли – но не боевой флот, который смог бы прикрыть перевозку ромейской армии или прорвать блокаду Барри. И потом император прибыл в столицу в сопровождении лишь тагмы стратилатов. А сколько людей он мог реально погрузить на корабли, не оголяя азиатские фемы? Чуть более четырех сотен клебанофоров и три тысячи топороносцев варягов. Прочие гвардейские тагмы было просто необходимо оставить в Константинополе, да и числом они никогда не превосходили полутора тысяч человек. Нет, всё равно выходило, что не так уж и мало сил для переброски в Италию, особенно учитывая быи способность. Вот только хватило бы их для победы над норманнами. Последние, кстати, тоже воины весьма свирепы и умелы, и действены наёмников де Бойоля только победили бы зелевцев с справедливости данного суждения. Так что для окончательной победы венецианские галеры были просто необходимы. Небольшие, юркие галеи и мощные хиландии, копированные с рамейских драмонов. Но главное их отлично обученные и храбрые экипажи. Эти мысли у нас озвучил Евдакий, но Тау пёрлась, даже не желая слышать доводов супруга. Уж лучше потерять один город, чем поставить империю в полную зависимость от венецианской торговли. Что же, это был справедливый аргумент, с которым император даже не пытался спорить, но желание дать бой норманнам и изгнать их из Апулии никуда не ушло. Бессонную ночь Роман провёл в размышлениях, но в конце концов сумел найти выход из сложившейся ситуации. Венецианцы держали за торговлю с востоком Нашествие огарян прервало многие торговые маршруты, ведущие с далёкого востока в азиатские фемы империй. Теперь они сменили направление на север, проходя через земли аланов и русов Архонт Ростислава, требующего ныне именовать себя кесарем. Он взял под контроль все ромейские порты и крепости на побережье Таврии, и хотя он не мешал торговле, но свой интерес соблюдал крепко и быстро обогащался. При этом никаких беспошлых соглашений с византийцами он не заключал, что здорово мешало их торговле. У Диогена более не было собственного флота, способного воздать русам и разбойникам-косогам за нападение на Халдию и гибель арамейских моряков. А вот у Дожа он был, и после всех раздумий Роман решился на следующее предложение. В обмен на военную помощь против норманов он передаст в управление венецианцам Херсон и Сугдею с правом беспошлиного прохода проливов и сохранением торговых привилегий уже для собственных купцов в Русском море. К слову, Евдокия, узнав о конечном решении мужа, была очень удивлена и в то же время обрадована столь удачному дипломатическому ходу. Ибо, по сути, Роман отдавал Дожу то, чем уже не владел и что не имел сил вернуть. Доминика согласился не сразу. Условия нового соглашения явно не удовлетворяли его изначальному запросу. И то, что он уже ввязался в войну, на деле ничего не значило. Заключит Дож с Гвискаром тайное соглашение, и следующей же ночью венецианцы, усилившие гарнизон Бари, тайно откроют городские ворота. Такое уже не раз было. Такое еще не раз будет, и Базилевс ясно осознавал риск предательства союзников. Потому и старался найти условия, какие могли несколько уравновесить полную отмену торговых пошлин. Но, с другой стороны, терять из-за собственного вероломства уже имеющиеся льготы республиканцам было не с руки, а порты Таврии, коими завершались пешие торговые маршруты с востока, оставались лакомым кусочком, даже несмотря на неизбежность столкновения с русами томатархи. В конце концов, у Дожа хватает кораблей и смелых моряков. Наконец, переговоры были завершены. Дождь предоставил 40 судов для перевозки воинов и лошадей и 30 боевых кораблей для морского сражения. Из них полтора десятка юрких галей, десяток крепких хиладней и еще пять громоздких гурабов, судов, на палубе которых установлено на десяти камнеметных машин. Это судно впервые построили арабы, а сражающиеся с ними на море венецианцы решили его копировать, в отличие от византийцев. На вооружении у последних появился греческий огонь. Слово император приказал предоставить союзникам снаряды с секретной зажигательной смесью. Для себя же он велел срубить на столичных верфях хотя бы один боеспособный драмон. И с этой задачи рамейские корабельщики сумели справиться. На императорский флагман Сифанофор для распыления огнемётной смеси установили на носу и по обоим бортам, и даже на корме судна. Экипаж его составил сотня лучших гвардейцев варягов и столько же отборных таксотов, достаточно чтобы отразить обрдаж трёх, а то и четырёх норманнских драккаров. И вот сейчас этот флот приближается к Бари. Корабли Норманов появились внезапно, будто тени, проступившие из мрака береговой полосы. С опозданием защёлкнули тетивы искорпионов на юрких галеях. Засвестели канаты катапульт, отправляя в полёт камни и снаряды с греческим огнём. Но в первом залпе большинство их сделав в небе огни на дымный росчерк упало в море. Попасть по узким драккарам оказалось не так-то просто, особенно учитывая, что противник атакует грамотно ни кучкуясь. а растянув фронт и обхватывая венецианскую эскадру с флангов. Тем не менее, вскоре на глазах императора последовательно вспыхнул огонь на трех судах врага. Однако же, как их много, Базилев сбился со счета, с волнением наблюдая за тем, как постепенно сближаются обе флотилии. И ему очень не нравилось, что Гвискару дается задуманный им маневр. Свои корабли Норман построил вогнутым полукругом, чашей. И если до следующих встречным курсом дракаров, которых на деле не так и много, штук 30 от силы, К катапульты не добивают, то на флангах вражеские суда уже опасно приблизились к построению винсанцев. На вскидку их порядка 20 на каждом крыле. А ведь так, чтобы катапульты могли их достать экипажем галей и хиландий, необходимо развернуть корабли, чего они пока просто не успевают сделать. Противник сзади. Дягиня обернулся на истеричный вскрик, и сердце его дрогнуло. В хвост винсанской اسکдры нацелилось ещё порядка 30 драккаров. Похоже, Роберту пришёл на помощь его брат Рожеро, приведя флот Сицилии. Впрочем, вскоре волнение на лице императора сменилось ехидной усмешкой. Вторая группа кораблей норманнов нацелилась брать на абордаж транспортные суда венецианцев. Похоже, думай, что караван везёт в Бари запасы провизии и оружия. Ну что ж, туда и мы дорога. Единственное преимущество дракаров в схватке с драмонами заключается в многочисленности их команд, ибо каждый гребец норманнов также является воином. А вот у Ромеев с древних времен сохранилось четкое разделение между сидящими на скамьях и сражающимися в бою. Потому даже на среднем корабле северных варваров сражаются до семидесятков воинов, и порой это число превосходит бойцов из экипажа Драмона. Хотя, чтобы взять его на абордаж, все равно требуется до двух-трех судов врага. Благодаря более высоким бортам и боевым площадкам схватка-то сродни штурму крепости. Но все же ведь брали разбойники плавучей крепости и не раз. Однако сейчас норманны крупно ошиблись с выбором жертвы. На каждом из транспортных судов плывёт от 8 до 9 десятков отборных гвардейцев. Базилевс даже пожалел, что его драмон следует в центре построения венецианского флота и не скоро примет участие в обордажной схватке. Но если транспортники наверняка тобьются от настигающих их сзади противника, то и вот итог схватки боевых кораблей Республики Святого Марка и основных сил Гвискара далеко не определён. Кажется, численный перевес врага едва ли не двукратный. А между тем корабли противника на флангах, нацеленные драконями носами в борта Хиландии, вскоре пойдут на абордаж. Да, по всему видать, что императорский Драмон еще будет вынужден принять участие в бою, и как бы этот бой не стал последним. Забывшись, Базилев с силой вцепился пальцами в борт, мстительно размышляя о том, что если дойдет до абордажа флагман, они сожгут далеко не один драккар Гвискара. и смерть императора Романа IV в море посреди бушующего пламени станет самой яркой среди смертей всех правителей Восточной Римской империи. Но неожиданно все переменилось. В строй так и не дотянувшихся до Хиландии дракаров ударили десятки зажигательных снарядов. Подпустив врага на дистанцию фиктивной стрельбы, заговорили мощные катапульты венецианских гурабов. В три залпа они накрыли 13 вражеских судов на обоих флангах. Следуя в середине боевого построения венецианцев и по двое, держась друг за другом, еще один корабль встал между парами, они дали залпы с бортов. Теперь понятно, почему Хеландии не спешили разворачиваться противнику навстречу. Норманы, на чьих глазах в чудовищном нетушимом водой пламени погибали соратники, сбавили скорость. Фланговый охват Гевискару явно не удался. А между тем, набрав вход, вперед вырвались галереи республиканцев, резко сокращая дистанцию с противником в центре. Они нацелили на драккары надводные бивни, одновременно обстреливая их из баллист и малых катапульт. А борда же команды Галли не боятся. У них, как и у норманов, каждый гребец войн, и в бою сражаются под сотню мужей. Правда, судов у врага пока вдвое больше, но это пока остается до момента первого тарана. Вскоре страшный треск известил императора, что этот миг настал. На глазах диагены были пробиты борта четырех драккаров, Кормчий и Гарри проявили чудеса ловкости при маневре и сумели развернуть свои суда так, чтобы ударить врага в бок. Еще один умелец изловчился проломить бивнем нос нормандского корабля. Однако этим таран и ограничился. Кормчий и противника также приложили все усилия, чтобы разменуться с опасностью и довести свои команды до абордажа. Однако здесь врага ждал неприятный сюрприз. Республиканцы были готовы к ближнему бою. Расчеты скорпионов ввели редкий, но точный огонь в упор. И металлические дрочки неизменно выбивали двух-трёх норманнов, круша их в стену щитов. А соратников тут же поддерживали многочисленные арбалетчики, разряжая болты в образовавшиеся бреши и неизменно собирая кровавую дань. Наконец, прорывавшиеся норманнов винсанцы смело принимали на мечи и топоры, бешено рубясь с ними у более высоких бортов своих галей. Но и потомки викингов доказали в яростной сече, что их не зря называли грозой моря. Не считаясь с потерями, они упорно давили оборону республиканцев. Если в схватке одного драккара и одной галеи победа неизменно оказывалась на стороне винсенсанцев, то в одиночку против пары норманнов они уже не тянули. Два судна союзников были захвачены, а в эпицентре битвы бортами сцепились три галеи и пять драккаров, и рубка там шла со звериной яростью. На помощь своим малым собратьям устремились пять хеландий. Честно сказать, Базелевс даже не знал, кто служит гребцами на этих кораблях, но как минимум по сотне воинов должно быть на каждом из них. Вступление Хеландии в бой обещало переломить его ход, и Роман нисколько не просчитался в своей оценке. Разве что венецианцы не сразу кинулись в обордажную схватку, а прежде результативно отстрелялись по замедлившим ход дракарам, вынужденным обходить шипку в центре. Весело запопали три норманнских судна, ещё два не сумели увернуться от таранов надводных бивней. Наконец пара хиландий ворвалась в боню между сцепившимися бордажными крючями кораблей, и войной республики смело ударили в тыл увлечённых схваткой норманнов. Ход битвы по фронту сражения окончательно клонился в сторону союзников, а за тыл Диаген и вовсе не беспокоился. Одного взгляда за спину было достаточно, чтобы убедиться в правильности своей догадки. Дракары врага уверенно пошли на бордаж, а венецианские же команды даже не подумали сбежать в ближний бой. и у высоких бортов транспортных драмонов, будто на крепостных стенах. Врага с яростным восторгом встретили варяжские гвардейцы. А с какой невиданной мощью обрушились их двуручные датские секиры на щиты и конечности штурмующих, разрубая дерево стали плоть. Да, пока ход боя определённо складывался в пользу союзников. Но порой отчаянная смелость и рисковый шаг одного из сражающихся может всё изменить. Половина Хеландии устремилась вперёд, Половина осталась прикрыть на время замолчавшие гурабы. Казалось, после их залп, по вожде врага растерялись, обескураженные гибелью соратников, успевших вырваться вперёд. Но именно и эта оценка оказалась сложной. Под прикрытием во всю полающих судов, отвлекающих на себя внимание, противник сумел перегруппироваться на правом фланге, и 5 дракаров неожиданно набрали ход, обогнув Хеландии гурабы стыла, вклиниваясь между порядками боевых судов союзников и их транспортниками. Буквально тут же кормчие врага сумели развернуть свои корабли так, чтобы они могли впритирку подойти к левым бортам Гуравов, оставаясь вне досягаемости их катапульт. При том, что команда оставшейся Хиландии просто не успевали прийти с оратником на помощь. Привратности судьбы единственным судном, способным помешать этому манёвро, оказался Драмон Базелевса. На албат веди корабли навстречу, но мой император Взбешённый диаген развернулся к попытавшемуся возразить капитану и впирил в его лицо пылающий гневом взгляд. "Я что, невнятно выражаюсь?" На уроженце Афин будто ушат ледяной воды вылили. Но Константин Налбат, пробродивший русские и римские моря вдоль и поперёк, ходивший с торговцами через Геркулесовы столбы к далёким северным берегам, не раз сражавшийся с пиратами греков, сарацинов и варягов, не был ни трусом, ни слабоком. Высокий взъел до капитана императорскую драмону, На короткое время сделал из настоящую морского волка придворного изоблюда, но сейчас ярость Базелевса разбудила в нём истинную сущность. Разворот навстречу норманам. Расчёты сифонафоров приготовится дать море огня. Голкий рёв Лужёны капитанской глотки взбодрил опытных моряков, набранных из команд самых отчаянных торговцев. Да, у Диагена не было подготовленных боевых экипажей, но они были у рамейских купцов, и лучших из лучших приняли в команду пока единственного имперского драмона. Ее слаживание успешно прошло по пути из Константинополя в Баре, благо что Налбат привел с собой знакомых ему моряков. Теперь же экипажу флагмана осталось пройти последнее испытание, чтобы с честью носить звание боевого. Норманы заметили ходкой идущей им на перерез ромейский корабль. Три из пяти дракаров головной группы вынуждены развернулись в ее сторону, в то время как еще два продолжили гонку, стремясь настигнуть Гурабы. К слову, их пара также начала развороться с целью накрыть снарядами катапульт, оставшиеся корабли противника. А между тем последние уже начали плотные группы входить в разрыв между боевыми судами и транспортниками республики. Экипаж флагмана расчётливо подпустил врага насколько возможно близко. По приказу Бзылевса до поры молчали таксоты. Норманы же постарались обхватить Ромеус с обеих сторон. Но когда два дракара приблизились шагов на 15, с бортов Драмоны ударили тугие огненные струи, в одно мгновение воспламенив суда врага. На их палубах дико заорали люди, превратившись в жуткие живые факелы, пока ещё живы. Кому хватило сил, бросался в море, надеясь потушить пожирающий плоть огонь. Увы, безуспешно. Лишь полностью скрывшись в воде, лишив пламя воздуха, его было возможно сбить, но ни один из обожжённых смельчаков так и не всплыл. Между тем флагман, не сбавляя ходу, стремился к третьему драккару, пытавшемуся уйти в сторону от жуткого вражского корабля. Но попытка развернуться лишь погасила его скорость, одновременно подставив бок под бивень. Крепкий толчок едва не сбил Диогена с ног, но мощный базилевс-воин сумел устоять на ногах. Драмон проломил борт Драккара, а надводный таран прошил и второй. И только рамейские грибцы с натуго отвели свое судно от противника, как морская вода щедро хлынула в образовавшийся пролом, за считанные мгновения потопив норманов. Короткая схватка, занявшая всего несколько минут, И три вражских корабля уничтожены, а на собственном нет даже потерь, не считая одного райнового лучника, руку которого пробороздил единственный перелетевший борд дротик. Кровь вскипела в жилах Диагена, восторг и опьянение схваткой наполнили его душу. Вперёд, на албат! Я вижу и другие корабли врага. Константин тоже видел дракары норманнов. Много дракаров, не меньше девяти, и флагман Базилев стоял на их пути. Бой придётся принять в любом случае, но капитан не разделял восторга императора, слишком неравны силы. Всё же Драмон уверенно двинулся навстречу противнику. В этот раз таксоты начали стрелять на пределе дистанции, посылая стрелы в сторону вырвавшихся вперёд дракаров. Суровые же гвардейцы построились у бортов и сомкнули щиты, готовясь отражать неизбежный штурм. Вот один из вражеских кораблей попытался выровнять курс так, чтобы притереться вплотную к флагману. не станут же Ромеи жечь их у собственной обшивки. Но, видно, никто из команды норманов не знал, что противник покрывает борта драмонов войлоком и воловьими шкурами, пропитанными уксусом, надежно защищающими от действия огнесмеси, по крайней мере, временно. Похоже, он не знал и того, что стальной дракон на носу вражеского корабля был вовсе не украшением, а лишь личиной одного из сифонафоров. Жар тугой струи жидкого пламени — Крепко обдал Базилевса, но тот заставил себя стоять на месте, даже не шелохнулся. Не отрываясь, он со смесью ужаса и восторга смотрел, как в жутком алхимическом огне гибнет очередной драккар. И в этот же миг в гущу кораблей противника наконец-то ударил десяток зажигательных снарядов с ближнего Гураба. Загорелось еще три судна, оставшиеся начали резко разворачиваться. Это был славный бой, за которым наблюдали со стен Барри практически все его жители. Это была славная победа. Потеряв 2/3 судов, побитыми таранами, сожжёнными или захваченными при обордаже, норманны бежали от союзных флотилий, как бегут звери от лесного пожара. Император с триумфом прибыл в свой ромейский город, принимая почёсты восторженных горожан с видом Цезаря и ощущая себя им в душе. Ради пушивого эффекта Базелевс ещё в порту построил варангу. Закинувши на плечи огромные секиры, статные гвардейцы северяне выглядели очень внушительно, притягивая к себе завистливые мужские и восхищённые женские взгляды. колону по 4 чёткими рядами встала тагма стартелатов. Для красоты клибанофоры сняли верхний стёганый доспехи и вы зрителям стальные ламеллярные брони и выступающие из-под них кольчуги, ярко сверкающие в лучах утреннего солнца. Возглавил шествие отборных войск империи сам Базилевс, несколько превосходящий статусу собственных гвардейцев. Вид мощной фигуры государя-воина в позолоченном доспехе вызвал у горожан, пожалуй, самый сильный восторг. И вряд ли кто из ликующей толпы вспоминал при взгляде на Диагена о том, что именно его решение привели к годовой осаде Бари. Войска парадным строем прошло через весь город, ненадолго задержавшись у ворот, створки которых теперь спешно освобождали от подпирающих их опор, отодвигая также с стороны телеги, гружённой камнем. Но Роман благосклонно отнёсся к вынужденному ожиданию. Он знал, что битвы не будет. И действительно, когда Бозелев с первым миновал проём ворот, его царственным взору Пристал лишь вид спешно сворачивающихся осадный лагерь норманнов. Горстки людей, всё пара-тройки сотен человек, безмерно спешащих и готовых бежать при первых же признаках атаки. Да и как иначе, если большую часть собственного воинства Гвискар посадил на корабли и позже потерял в морской битве. Триумф Диагена был омрачён лишь тем, что он не мог надолго остаться в Апулии и выбить норманнов из итальянского котипанства, пока момент к тому располагал. Но еще до выхода из Константинополя он приказал Никифору-вотаниату, опытному весьма талантливому полководцу из армян, сформировать пять хиларий в Эпире. Император, правда, не слишком ему доверял, но этим шагом, казалось, достигал обоих поставленных целей. Выдворял подальше из столицы опасного и начальника и направлял его умения на борьбу с сильным врагом. Да, именно так Базилевс и поступит. Три дня празднования, после чего, усилив гарнизон баре парой сотен гвардейцев, Он покинет Апулю и вернется в столицу с большей частью воинства. Венецианцы дадут корабля, как иначе. Да еще и сопроводят с сильным конвоем, ведь теперь им понадобятся галеры и в древнем Понтии и в Ксинском. Да, название «Русское море» пора бы уже забыть. Пусть уж лучше оно станет венецианским, до же республики Святого Марка хотя бы союзники ромеев, в отличие от русов, томатархи.